Глава 4. Хорн попытался удержать убегающий гаечный ключ. Получилось только хуже. инструмент возомнил себя эвоком и весело поскакал по ферракритному полуангара. Хорн дернулся был следом, но вовремя вспомнил, что второй рукой он все еще придерживает вскрытый фюзеляж. Через доли секунды, когда правое колено тоже решило пойти погулять на свободе и подогнулось, Хорн понял, что ключ-беглец не самая серьезный из проблем насущных. Он попытался ухватить, ухватиться свободной рукой за хоть за что-нибудь, промахнулся и последовал за ключом. Головой вперед. Он приготовился к мучительной смерти, прикидывая, что лучше, проломленный череп или сломанная шея, и поэтому крайне удивился, когда боль расцвела в противоположной части его тела. Прежде чем он сумел выяснить, а что же, собственно, произошло, левая рука во что-то вцепилась, и Корон изобразитель изобразил изумительной красоты кульбит. Спустя еще некоторое время он обнаружил, что лежит на животе, на плоскости крестокрыла, размышляет о вечном и ждет, когда же утихнет боль пострадавшей части тела. Сверху бронился астрадроид. Коран потер рукой зад. На самом нужном месте был выдран нехилый клок. «Да, Свистун, мне действительно повезло, что ты такой ловкий. Спасибо, что поймал меня. Только в следующий раз, пожалуйста, хватай за комбинезон, а не за то, что под ним». Раздраженный ответ астродроида Хорн решил проигнорировать. Гораздо больше его интересовал вопрос, а сможет ли он нормально сидеть? «Мог, но не очень». «Ну, мне все еще нужен ключ, или как?» Астродроид пропел несколько нот, довольно удачно подражая вздоху. «Значит, нужен. Надо было хватать его, а не меня. Я еще могу самостоятельно забраться обратно. А ключ этой возможности лишен». «Ловко съехать вниз по фюзеляжу, подражая командиру?» «Нет, спасибочки. Уж лучше он просто спрыгнет с плоскости вниз». Вот сейчас свесит ноги и спрыгнет. И тут до него дошло, что он не слышал, чтобы инструмент лязгнул по пол. Очень странно. Я так понимаю, это твое? Внизу стояла русоволосая девушка и с милой улыбкой протягивала хорну гаечный ключ. Ага, спасибо. Девица ловко забралась к нему. Помощь не требуется? Нет, я, знаешь ли, справляюсь. Что бы он не утверждал, мой дроид? Ладно. Девица вручила корону инструмент. Меня зовут Луяйни Форш. Я знаю, я тебя видел. И летал против меня на тренажере. Она прислонилась к краю кабины, провела пальцем по бело-зеленой надписи, возвещающей, что данный крестокрыл является собственностью Сил безопасности Карелии. Ты избил Королева. Коран тщательно нацелился гаечным ключом в двигатель. По чистой случайности Наваровен к тому времени снял его защиту, так что это его победа, не моя. Ты тоже была ничего. Глаза у него были светло карие с золотистыми точками. Наверное, но у меня есть вопрос. Не стесняйся. Хорн Попытался устроиться поудобнее. Не вышло. Ты так жестоко обошелся с моим кораблем, потому что это было частью упражнения или по какой-то иной причине? Иной причине? Смысл разговора ускользал от него. Мне просто интересно. После заминки пояснил Луяне. Ты имеешь что-то против меня, потому что я с Кесселя? Корон недоуменно заморгал. «Я должен иметь что-то против тебя? Или Кесселя?» Луяни коротко рассмеялась и постучала костяшками по фюзеляжу крестокрыла. «Корбес! Вы же ссылаете людей на Кессель!» «По вашему мнению, каждый на Кесселе либо заключенный, либо контрабандист, которого нужно поймать и сделать заключенным!» «Хочешь сделать вид, что...» Когда заключенные контрабандисты освобождают планету от импов, тебе не до этого дела? Гаечный ключ был готов к повторному вылету. Хорн сунул инструмент в самое безопасное место и примеряющий поднял руки. Подожди минутку, не слишком ли много голословных заявлений? Скажи-ка, ты что, не знал, что я кеселя Отмалчивался Отмалчиваться было наибольшей глупостью. «Ну, знал!» «И скажи-ка, тебе не было до этого никакого дела?» Она прожгла Хорна взглядом. «Честно? Никакого!» Беседа приобретала редкостное сходство с допросом и начинала тяготить Корона. Он не привык быть в шкуре допрашиваемому. «Так ли?» Она не поверила. «И джедаем быть не надо, чтобы это понять!» Голос у девицы был злой. Это Корон как-нибудь переживет. Не встречал еще контрабандиста или преступника, который был бы спокоен в его присутствии. Но я не было больно, а поэтому Хорну тоже было больно и неуютно. «С чего ты взяла, что твое происхождение настроило меня против тебя?» «С того, как ты себя ведешь». Голос ее стал мягче, но не особо. «Ты держишься особняком, ни с кем не общаешься» если не считать нескольких пилотов, которых ты считаешь себе ровней. Ты вечно подсматриваешь, подслушиваешь и судишь нас. Это все замечают. Послушайте, барышня. Луяня, ты делаешь парсек из микрона. Не думаю. И не хочу, чтобы меня судили за то, в чем нет моей вины. Она горно вздернула подбородок. Мой отец добровольно отправился на кессель. Он был офицером по реабилитации, помогал осужденный вернуться в общество. Моя мать была одной из его подопечных. Они встретились, полюбили друг друга и остались на кесере. Они по-прежнему там, с моими братьями и сестрами. Они хорошие люди. Они просто помогают другим. И тебе, между прочим, тоже облегчают жизнь. Она ждала от него ответа, которого у него не было. Коран тяжко вздохнул. «Мне бы очень хотелось, чтобы таких людей, как твои родители, было побольше. Но даже если бы я все это знал раньше, это ничего бы не изменило. И кессе тут ни при чем». Он собирался легко и весело отпереться, но прикусил язык. «Может быть, но только может быть», медленно произнес он, «при чем? Наверное, я решил, что раз ты с кеселя и умеешь летать, значит, ты контрабандист, и мне было важно летать лучше тебя. Луяне кивнула, но на ее лице не появилось ожидаемого триумфа. В это я верю и даже могу понять, но и существует еще одна причина, верно? Слушай, мне очень жаль, что я тебе на тренажере наступил на любимую мозоль. «Но у меня сейчас действительно нет времени говорить об этом». «Времени или желания?» Над их головами чирикнул свистун. «Не лезь!» Коран чуть было не двинул разговорчивого астродроида кулаком. «Но вы же не будете распространяться об этом, мистерс Форш». Девушка отрицательно покачала головой, она рассеянно улыбалась. «Если бы ты зашел так далеко во время допроса, то остановился бы?» Коран фыркнул. «Разумеется, нет». «Тогда объяснить». луяйне ждала продолжения его речи. Но объясняться ему не хотелось. Хотелось постучать головой о фюзеляж. Когда девица устала с упрямым взглядом и не желает отворачиваться, ничего не поделаешь. Хорну был знаком этот взгляд. Его напарник по карбезу, елая веселья, периодически вытворяла такое – особенно когда хотела уладить очередной конфликт в отделе. Она кого угодно могла довести до белого коленя, что уж говорить о Коране с его легко воспламеняющимся характером. Похоже, Луя не в совершенстве обладала аналогичной способностью. Сдаюсь, Коран решил поставить все точки над ее. Мне действительно хотелось просто выяснить, умеешь ли ты летать. Я определял возможности, ну, табель о рангах, что ли, а против тебя лично ничего не имел. Я даже собирался завтра полетать против этого малыша Кимбеля, но Джаз вырвался первым. Его зовут Гевин. Кого? Малыша. Его имя Гевин. Гевин Дарклэйтер. Пусть будет Гевин, покладисто согласился хун. Что ж ты не пошел к джассу ведомым? Вопрос был задан хитным тоном. «А ты пошла бы?» – парировал он. Луяне вдруг улыбнулась. «Если бы у меня был выбор?» «Нет, не пошла бы. После тебя в группе он самый выдающийся задавака». Коран поежился. «Я лучше него». «Да?» «У Джаса, по крайней мере, хватает ума, такта и хороших манер снизойти до наших посиделок в простое. По сравнению с тобой он вскрытый и доступный всем файл». Вместо того, чтобы дать гневную отповедь девице, коран изумил ее тем, что развернулся, насколько позволяла пострадавшая часть тела, и драные на той части штаны, и упер указательный палец маленького астродроида. «Даже не начинай!» «Поздно!» Свистуна не пикнул, зато Луяне мгновенно отловила невысказанную мысль. «Твой дроид тоже считает, что тебе нужно побольше бывать на людях?» Корон зарычал, но ему не хватило мощи и размеров шестовоенной левуки, чтобы выглядеть грозно. Свистун просто придирается. Фью! Луяйни восторженно фыркнула и ноет. «Слушай, мне много приходилось спрятаться в последнее время. Последний год я изображал одного очень преданного, вдумчивого помощника, нескольких из каких имперских чиновников на одном из внешних миров». «Одна ошибка, один просчет, и конец игре. Я отвык доверять окружающим, вот и... Это я понимаю. Спасибо.» Хорн выдавил себя благодарную улыбку. «Нужно столько учиться, я пытаюсь сосредоточиться на пилотировании. Все так сложно, жаргон другой, пилоты из таких раз, что я даже не знал, что подобное существует, а я должен с ними летать, да еще и жить в одной комнате». Пора прекращать эту покаянную исповедь, иначе кончится тем, что машину он не починит. Зато поведает прекрасной знакомке с кесселя все фамильные секреты. Это сложно, согласился луяне. У меня сосед Кародянка. Сочувствую, но могу держать пари, что от нее меньше беспокойств, чем от моего соседа. Коран свистнул, помахал рукой вошедшему в ангар Ганду. Аурил, подойди сюда, пожалуйста. Если есть что-то необычнее Ганта, так это Гант, засунутый в ярко-оранжевый лётный комбинезон. Экзоскелет распирал ткань при ходьбе в самых непредсказуемых и необычных местах. Шишковатая голова с фасеточными глазами, острый жвала, отбивающее любое желание познакомиться с их обладателем поближе, и трёхпалые лапы удачно довершали портрет. «Может, Аурил помочь?» «Может». Меня мучает любопытство. Вот я решил, что лучше всего спросить у тебя. Надеюсь, ты не возражаешь. Ну, понимаешь, вдруг ты примешь на свой счет и все такое. А мне бы не хотелось смущать тебя. Повисла пауза. Гант пялился фасеточными глазами на двух пилотов. Те, в свою очередь, пытались угадать, что за этим взглядом кроется. Крик надеется избежать смущения. Но спрашивай. Лязгнул жвалом Гант. Коран изобразил на физиономию самую любезную из улыбок. «Почему ты всегда говоришь о себе в третьем лице?» Крик смучен. Крик не понимает вопроса. Луя не пришла на помощь. «Ты предпочитаешь не говорить о себе «я»?» Гант щелкнул челюстями. Коран попятился было, но поскольку Форш остался на месте, предположил, что это он так улыбается. Аурил понимает. «И?» Гант выбил тремя пальцами дробь на внешней нагрудной броне. «На Ганде считают имена очень важны. Тот Гант, что не сделал ничего, зовется Гант». Прежде чем Аурил получил имя, Аурил звался Гант. Аурил стал известен. Аурилу дали имя Кригу. Аурил научился астронавигации и летать. Он заслужил право зваться Аурил. От изобилия имен, особенностей произношения и тонкостей чужой топонимики кружилась голова. Кора наглянулся на Луяне, с лица девушки еще не сошло недоуменное выражение. Кажется, она запуталась еще больше. «А почему нельзя говорить о себе просто «я»?» Аурил просит прощения. На Ганди разрешено говорить о себе «я» только великим. Считают, если говоришь «я», все, кто слышит, знают, кто такой «говорящий». Но это верно лишь в том случае, если «говорящий» велик, и его имя известно всем. По мнению Корана, такая система лишь неимоверно осложняла жизнь, на Ганде. «Значит, Аурил — это имя, а крик — что-то вроде фамилии, как Хорн для меня». «Точно». «Тогда почему ты иногда называешь себя по фамилии, а иногда по имени?» Ганд опять щелкнул жвалами, на этот раз немного иначе. Хорн так и не понял, что бы это могло означать. Когда Ганд обидел или смущен, или стыдится. унижение понижение имени уменьшает обиду. Это извинение. Аурил хочет думать. Аурила не часто буду звать Крик, но Крик знает, чего стоит надежды. Если бы Свистун не принялся фривольно дудеть, Хорн запросил бы у него перевод вышесказанного. Но астродроид просто лоснился от самодовольства. Все все равно знали бы, что меня зовут коран а всякому дроиду, который хочет сохранить свои, имя, пришлось бы запускать небольшую диагностическую программу, прежде чем сообщать мне, правильно или нет, установлен экстрактор. Сложности с двигателем, посочувствовал Луяни. Нет, с дроидом. коран уставился на крестокрыл, словно собирался взглядом про сжечь дыру. Недавно пришлось заменить экстрактор и теперь отслеживать его каждый... 50 парсеков пролета, пока не войдет норму норму, понятливо кивнул Луяне. Похоже, ты потрудился над кожухом, вместо того, чтобы просто вставить расширитель по оси. Ты что, понимаешь в этом деле? Хорошие механики всегда найдут работу. Вот отец и учил своих подопечных ремонтировать флаеры. А экстрактомная система на Т-47 точно такая же, как на крестокрылья. Можешь сделать по-своему но будешь тестировать систему еще месяцев шесть. «Примерно за полчаса я могла бы соорудить тебе расширитель подходящего размера». «Правда?» «Если, конечно, вам нужна помощь, о, великий, говорящий о себе я». «А почему не нужна?» – нахмынулся Корн. «Ты окажешься у меня в долгу, да еще придется довериться постороннему человеку». «Спасибо, что не добавила с кесселя». С кеселя, ядовито улыбнул луяне. Да, довериться тому, кого он не знал. Странное ощущение, новое и непривычное. Я тебе верю», – отважился Хорн. Ничего страшного не случилось. Договорились. Аурил наблюдал за ними. Корону показалось, что в фасетках глаз отражается удовлетворение. Тебе нужны расширитель и калибратор? спросил Ган, а достанет, хоть чеш Будь так добр. Коран сел на плоскость, свесил вниз ноги. Сидеть пришлось скособочившись. Хорошо, что недолго. Правда, приземление оказалось не легче. Зато удалось спрятать озгдалвул Яне тыльную часть. Дыра на штанах раздражала не меньше, чем хихикающий астрадроид. Готов помочь, ответно. Надеюсь, ты не забудешь свои слова, когда услышишь, в чем будет заключаться ответная услуга. Девица проигнорировала, вежливо протянутую руку помощи и самостоятельно спрыгнула вниз. Все, что попросишь. Никто тебя за язык не тянул. После того, как починим твою пташку, ты вместе со мной отправишься в Простой и будешь там любезен и мил. Некоторые пилотов еще не набрали нужного количества баллов, но все надеются на лучшее. У Гэви большие шансы, но Брор Джаз считает, что легко вышибет парня. «Мы все по вечерам в простое обмениваемся байками и знакомимся. Раз уж ты кандидат в эскадрилью, негоже стоять в стороне». «Я пойду». Коран взял портативную деку и ловко прикрыл ею дыру. «Но не для того, чтобы сделать тебе одолжение». «Никто тебя за язык не тянул», — повторил Луяне. «Твоя услуга стоит больше». Только с Брором не заставляй любезничать, ладно?» «А это мысль!» – начала была девица, но тут вернулся Аурил Крик. В одной лапе ган держал расширитель, другой – калибратор. Хорн подмигнул Луяйне. «Ладно, давай заставим это корыто летать, а потом выясним, есть ли способ подремонтировать мои отношения с народом.